Это его жизненная философия, как я понял. После этого я забил на него большой толстый крест. — Да, брателло, ну и товарищи у тебя здесь тюнинг, пневматика, говоришь. Ты бы ему начать тюнинг со спиливания мошки предложил, а? Это ему чувствуется актуально будет. — Черт знает. Видишь, он ведь в конторе работает, хотя и работа у него не по клавишам, но все одно. Контора о своих людях заботится. Или должна заботиться.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 Причем именно сам не начнет голодать, а не жена и дети. Инфантил полный. — Жестко ты о нем. — Объективно, то ли объективно всего лишь. Я и в лицо ему это говорил, ну, может быть, лишь в чуть более мягких выражениях. — А он че? — А соглашается. Хм, и тут же переключался на выбор аэрографии для своей точилы. Да какая сука его очередная телка. Нет, ли без вариантов. — Ага, убедительно. Балласт нам ни к чему. —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 «Вот, гляди, Толя, продукты — это раз, тут мы молодцы, даже скорее я молодец. Сарайка-то до потолка, еще до начала всего этого. Тепло там, правда, в сарайке. Да сигнализацию я там возобновил, ага. Да еще тут мы сколько подсуетились. Оружие, ну, пока что есть. Нарожен, пока лезть не станем».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 «Опять какая-то промзона автохозяйства? Сторожа в голову бить?» «Не, где я работал? Ну, наверное, и сейчас еще числись. У Мартовны козы старой крашеной в пегую пони. У них там котел, офисное здание отопляют зимой автономно. В котельной кубов сорок этой горючки запасено. Плюс там запас мягких им костей для перевозки». «Феерично. Она против не будет. А зачем старой женщине по слабости здоровья такие запасы топлива?» Офисные крысы все одно уже разбежались, здание пустует. Сама она живет с сыночком и его лялькой в трехэтажном коттедже. У них там наверняка и свое топливо есть. «Вывезли уже, может?» «Не, они не настолько прошаренные. Насколько я общался, они из тех, что считают, что вот-вот наладится. Училка, я же говорил тебе, просто школьная училка уровня Горано только, которой повезло с мужем-бизнесменом, у которого она при разводе и коттедже этот офис отжала».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 Толик пробормотал. Да и с Мартовной, и с сыночком ее, с волочами, очень бы хотелось повидаться. Давно уже типа общим собранием жильцов, а точнее решением актива, а еще точнее решением нескольких мужиков башни, тех, кто еще о чем-то общем заботился, заперли изнутри первый подъезд. Наглухо. Закрепили болтами. Открыли проход на лестничной площадке первого этажа между подъездами, и теперь весь дом, вся башня ходила через наш подъезд. На ночь его запирать изнутри на массивный засов, который прямо одевался на круглую стальную дверную ручку. Да и сама дверь была уже не дверь мирных времен. С началом гопнического движения ее за счет жильцов заменили на бронированное чудовище из листа тройки, на каркасе из стальных же швеллеров. Петлям могло бы позавидовать банковское хранилище. Собственно, и все дома, как могли, укрепляли подъезды. Фирмы, специализирующиеся на стальных дверях и ставнях, ролитах, решетках, переживали небывалый с 90-х годов рассвет. Большие траты выпали на долю обитателей первого и даже второго этажей. Стало нормой закрывать окна мощными частыми решетками. Вскоре в городе окна первого этажа, незабранные забранные решеткой, стали восприниматься как некое бельмо. Фирмы ликовали и в погоне за потребителем выпускали все новые вычурные модели решеток. Оделись в решетки и витрины магазинов. Заставили график, по которому каждая квартира дежурила по четыре часа у двери подъезда. Мужики дежурили ночью. Дежуривший выпускал из дома всех, пускал же, предварительно убедившись через окошко железной двери, что стучащий в дверь свой. В принципе, ничего ведь сложного. И я дежурил. Людей в башне, мужчин становилось все меньше. График дежурств приходилось переписывать все чаще. Батя одно время носился с идеей организовать коммуну среди остающихся, чтобы все вносили ей в общий котел часть своих продуктов. Ну, типа готовить сразу на всех и быстрее, и выгоднее. Но идея, хотя и встретила вялую поддержку, не прижилась. Все предпочитали хавать по своим норкам. Батя потрепыхался и плюнул. В ту же ночь, уже ближе к утру, дежурил я. Уже хотелось спать, я посматривал на время, в очередной раз, прогнав на айфоне Марио по лабиринтам, когда спустился этот дядька, Сергей Петрович Мундель-Усачий, как он представился, журналист, снимавший уже давно квартиру в нашем подъезде. Тридцатую. Разговорились с ним. Я пожаловался на просто зверский сенсорный голод. Так что ли это называется, что без компа я буквально дохожу. Тезка мне посочувствовал, но, как и батя, кстати, указал на то... что ведь сотни лет жили люди без интернета, читали книги, бумажные книги, в которых столько разумного, доброго, вечного. Я скептически сморщился, но он с жаром мне стал доказывать, что за всю историю человечество накопило и все такое. Как, говорит, люди жили в 18-19 веках. Книги читали, музицировали, в гости друг к другу ходили. Была, говорит, насыщенная эмоциональная жизнь, не то, что сейчас. Письма друг другу писали, даже жанр такой было пистолярный называется». Сказал, что просто мне некому составить тематический план для самообразования и подобрать авторов. Я заинтересовался. Говорил он хорошо, гладко, убедительно. Ну так журналист. Он в прошлом в правительстве еще в каком-то департаменте работал. Журналистов я уважал. Он сказал, что у него дома очень неслабая библиотека мировой литературы и пообещал помочь мне с книгами. Я обрадовался. Договорились встретиться утром часов в девять. Я уже собрался уходить, когда он спросил, чего это я с собой таскаю спортивную сумку. Кофе и бутерброды, что ли, и улыбается. Ну, я подумал, что он, наверное, голодный, и не все ведь такие предусмотрительные, как батя. Решил, что завтра, когда пойду к нему за книгами, возьму ему жрачки. У нас ведь много. Нет, говорю, не кофе и бутерброды, а так... Я застеснялся, и почему-то все же... Ну, наверное, мне хотелось показать себя перед этим умным, начитанным дядькой... который обещал мне помочь с книгами, и я показал ему обрез бинельки, что таскал в сумке и на дежурство. Мало ли что. о он меня сразу зауважал. Видно было, что я в его глазах махом поднялся на пару ступенек. Уважительно попросил посмотреть и так осторожно повертел в руках, рассматривая чеканку и классное полированное ореховое цевьё. Я уже хотел забрать и идти домой, но тут он так почти жалобно попросил — «Послушай, тезка, ты оставь мне его до конца дежурства. Тут и правда ведь с оружием как-то спокойнее себя чувствуешь. Вдруг ломиться будут. Так хоть припугнуть через окно или тревогу поднять. Не бегать же и не стучаться в двери. Я знаю, знаю, что незаконно, но мы ж с тобой теперь друзья, правда? Я никому не скажу и не покажу, а завтра у меня и заберешь, когда за книгами поднимешься». «Ладно», — говорю, — «только вы уже никому». Он уважительно покивал, и я, оставив ему бинельку с парой патронов в стволах, пошел отсыпаться. На следующий день, вернее, утром этого дня, я, наскоро умывшись и позавтракав, собрался сбегать в тридцатую, но батя припахал немного поперетаскивать из запасов от Элеоноры к Васильченкам. Понапрягавшись полчаса, я, когда проходил мимо вестибюля нашего подъезда, был окликнут очередным дежурным. — Сергей, предупредите отца, чтобы опять график переделал. Еще один мужчина съехал. «Кто такой?» — спрашиваю, забирая у него снятый со стены старый график. «Этот а, очкастый журналист с тридцатой, который ночью дежурил». «Как с тридцатой?» мне как-то нехорошо заныло под ложечкой». «Точно с тридцатой?» «Да, он он. Тот, что по графику тебя менял сегодня». «Как съехал? Не может быть! Он ничего такого... Может, не съехал, а пошел куда на рынок или по делам, а? Не, съехал, съехал. Вернее, ушел пешком». Нагрузился двумя сумками и ушел. Насовсем сказал. Вроде как в Центр спасения или как. Не, не может, не может этого быть. Нехорошее предчувствие сложилось в свинцово давящую уверенность, но я еще сопротивлялся очевидности. А он, может, оставил чего? Ну, сумку. Не, ничего не оставлял. Не может быть. Такой нормальный дядька, журналист. Этого не может быть. Перепрыгивая через ступеньки, я понесся к его квартире. На стук никто не отвечал, на сильный стук тоже никто не отвечал. Захлебываясь во вдруг откуда-то взявшихся слезах, я пенал дверь и молотил в нее кулаками. Меня жгла обида и понимание чудовищной несправедливости. Ведь я ему поверил, доверил, по сути, самое дорогое, что у меня было оружие, а он, взрослый, умный, серьезный, эрудированный дядька, украл у меня, у пацана, по сути, мое оружие, просто взял и украл, сбежал С моим оружием, которое плюс десять к дерзости, плюс двадцать к убедительности и плюс пятьдесят к чувству защищенности, сволочь!» Я бил и бил ногами в дверь, пока на ней не лопнул кожзам. А у меня не заболели ступни ног. Потом я сел возле нее и разрыдался. Слезы текли потоком. Потрясение было настолько велико. Три года назад, когда у меня еще не было своего компа, я вожделел его всеми фибрами своей тогда еще детской души, Антон дал мне на выходные свой макбук, поиграться. Батя, кстати, был сильно против, говорит, «Хочешь играться, садись вон к моему стационарному, когда я освобожусь, и хоть заиграйся, а брать чужой не надо». Но у меня, как потом отметил батя, видимо, сильно развит собственнический инстинкт. Мне хотелось иметь свой. Антонов комп, конечно, не мой, но можно уже было представлять, что я обзавелся своим собственным, И не нужно ждать, пока там батя соблаговолит очистить место для поиграть за своим рабочим. Два дня Антонов макбук стоял у меня на столе, а батя бухтел — отнеси на место, но я не слушал его нифига. На третий день, когда мы были на кухне, в моей комнате раздался страшный грохот. Подорвавшись, мы побежали туда и увидели страшную картину. Тяжеленная стенная полка с моими книгами, учебниками, сувенирами и всякой всячиной... сорвалась и углом въехала всей тяжестью прямо в стоящий под ней на столе Антонов комп. Это было ужасно. Это было такое ощущение непоправимой трагедии, что тогда я просто не мог плакать. Так я был потрясен. Конечно, родичи потом купили Антону на замену точно такой же, но я еще несколько часов по ночам вскрикивал и просыпался, видя, как полка обрушивается на открытый и приветливо светящийся заставкой комп, ломая его вдребезги Эдакая неумолимая рука судьбы. Вот и сейчас я чувствовал что-то подобное, только намного сильнее. Обрез Бинельки был не просто забавной престижной игрушкой, это был инструмент, инструмент выживания в новом мире. И теперь у меня его украли. К чести бати и Толика надо сказать, что они почти что и не стали мне пенять на такую бездарную потерю оружия. Батя только сказал, вот зачем ты его притащил, а если бы менты... Ты мог бы попасть существенно серьезней, чем с простой пропажей. А Толик вздохнул. — На ошибках хочется правда, серый? Не в силах сдержать слез, шмыгая, стыдясь этих слез, низко опустив голову, я кивнул. — А этого журналиста Случись нам с ним еще пересечься на узкой дорожке, но ты понял. — Понял я все, все я понял. Но обреза уже не вернуть. — Да фиг там он в центр спасения пошел, это он так порожняк прогнал. «Не пускает туда с оружием!» «Ясное дело. Эх, люди! Серый-серый, нельзя быть настолько доверчивым. Я мог бы, конечно, как это модно у разочарованных личностей сказать что-нибудь вроде «все люди сволочи», но это вовсе не так неправильно. Люди не сволочи, люди — они как люди, в разных обстоятельствах разные. Я ведь тоже был, ну, наивным романтиком относительно людей. Вот и с твоей мамой тоже. Ну, ладно». Знаешь, что меня относительно людей сильно торкнуло однажды? С тобой вот серый случай был. Ага, с тобой. Ты не помнишь, конечно, маленький еще был. Девяностые типа, тебе тогда еще и годика не было. Ты же у меня типа поздний ребенок. Батя хмыкнул, но глаза его подозрительно заблестели. Я, понимаешь ли... Словом, я очень был рад, что у меня теперь есть сын, и что именно сын. Тоже был рад. «Вот так вот, если очень сухо сказать. Мы как-то с твоей мамой пошли в магазин. Тогда эпоха тотального дефицита была. За всем очереди просто сумасшедшие. А летнюю коляску с тобой оставили на улице. Че там? Тепло, солнышко светит, ты сидишь в комбезике. Дело весной было. Гыкаешь так довольно. Минут через пять я выхожу чисто проверить, как ты, а ты ревешь. А около тебя на корточках какой-то парень и что-то делает». Я сначала не понял ни фига иду к нему, он оборачивается, и как шарахнется в сторону, и говорит, «Да я ничего, я вот ему кроссовочек поправить хотел, у него кроссовочек с ноги спал». И текать. Я, видимо, тормоз тогда был. Я сразу и не понял ничего, а ты ревешь. Тут смотрю, у тебя один кроссовочек расшнурован, а второй вообще уже снят, рядом стоит. Хорошие такие детские кроссовочки были, импортные». Понятное дело, по тем временам -то. Даже и не наши, а это нам тогда родственники поносить дали, после своей девочки, она тебя на год старше. И вот тут я понял, что он хотел снять и украсть кроссовочки с моего маленького сына. Голос его дрогнул, глаза батей не на шутку теперь увлажнились. Я смотрел на него с удивлением. Хотя, что тут с удивлением, я и раньше знал. Львы, они такие сентиментальные в душе. — «Да, если бы тогда этот парень не убежал, думаю, я бы присел лет на несколько за нанесение побоев и увечий. Наверняка, да. Вот тогда как-то до меня дошло, не по-книжному, а через э, реальность, что то, что мне дорого, для другого человека может вообще быть никчемным. В том числе и жизнь, и здоровье моё, и моих близких. И эта серия теперь старайся сейчас учитывать. Вот и тебе урок». Батя сказал Тулику. «Да, ты прав. Не получилось коммуны. Да и не могло, наверное, получиться. Слишком все разные. Сергей Петрович по-прежнему видит себя начальником, Виктор... А ладно. Оно и к лучшему. Они тянули бы на дно». «Ага, а теперь мы взлетим в небеса!» Не применил вставить язвительную фразу Толик. «Взлетим, не взлетим, но будем знать, на что рассчитывать». «И никто уже не сбежит с нашими припасами. Да и сам посуди У нас есть запасы, мы прошаренные в теории, мы знаем, что делать, и мы готовы что-то делать». Мне казалось, что батя убеждает сам себя, а на самом деле распад и бегство, так и необразованные толком общины, больно ударило по его самолюбию. «Мы не имеем предрассудков. Ведь так же, Толян. Если надо будет, мы отберем и убьем, если уж совсем нужно будет. А эти нас постоянно бы тормозили. Ты посмотри». в бою они почти нули и на мародерку то никто и почти из них не пошел все как мыши по норам сидели а какие разговоры об аморальности взять чужое ты бы слышал это когда от кого встрепенулся тулик да да неважно было на дежурстве ночью взялись тут меня лечить как нехорошо брать чужое но блин хавчик то наш кушали это без претензий Я заметил, как всегда грамотно и правильно выражавший свои мысли батя в разговоре с Толиком, особенно когда волнуется, невольно переходит на какую-то полуфеню, полусленг, подстраивается под аудиторию, что ли. Подумал я и тут же похвалил себя за наблюдательность. Вот я какой. — Они по-любому бы тянули нас назад, Толян, своими предрассудками, нытьем своим. Приходилось бы улаживать конфликты, разруливать. — Хавчик наш жрали бы! Опять язвительно вставил Толик. «И это тоже. Так что нет худа без добра. А что ночные дежурства? Я все одно спокойно спать не мог, когда, скажем, Олег Васильевич с сыном дежурит. То вы, гляди, уснут или сбегут втихаря, как тот журналист. Или чего хуже, по своей воле вход откроют, поскольку это наше решение. Закроем ночные смены, не боясь. Есть мысли. Минами закроем, ни одна падла не сунется. Ну и сами дежурить будем». Олег согласно кивнул. — А куда деваться? Так и закончился разговор реквием по общине и реквием по моей вере в людей.